Глава одиннадцатая Когда Чипаловы возвращались из Нерчинского завода, у перевала к Мунгаловскому нагнал их станичный атаман Михаила Леликов на взмыленной тройке. Он торопился куда-то по делу. В руках его была насека в кожаном буром чехле. Поравнявшись, белоусый невысокого роста крепыш Леликов прыгнул из тарантаса. рысцой подбежал к Чепаловым, поздоровался за руку. «Куда это гонишь?» — полюбопытствовал Сергей Ильич. «К вам, паря, в Мунгаловский. Гости нынче у вас будут. Надо насчет ужина и квартиры покумекать». «Что это за гости такие?» «Сам атаман отдела катит». «По какой надобности он?» «Места осматривать будет. Если окажутся подходящими, так у вас в этом году шибко-весело будет». «С чего бы это?» «Летние лагеря устроят». От наказного из щиты распоряжение вышло. Будут казаков со всего отдела обучать. «Гляди ты! Громкая новость! А насчет квартиры того может у меня остановиться. Вот и хорошо. А я только хотел тебя просить. Чего ж просить? Пожалуйста, с полным удовольствием!» «Значит, одна гора с плеч. Теперь только встреча забота. Он ведь вот-вот будет. Распек меня нынче здорово. Поезжай, — говорит, — распорядись». Я через час после тебя выйду. Поэтому, говорит, изволь поторопиться. Садись-ка, Сергей Ильич, ко мне, да погоним. А Леха и один доедет. Поедем, поедем, раз такое дело. Конные десятники переполошили поселок от края до края. Вскоре у окон Чипаловского дома собралась большая толпа по праздничному одетых казаков и казачек. Босоногие ребятишки громоздились на заплотах и крышах.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 перемахнула на этот берег и замельтешила по улице. Скороговорка колокольцев донеслась оттуда. Каргин запел срывающимся голосом. «Караул!» и, помедлив, оборвал. «Смирно!» Замерли казаки, ойкнули приглушенно казачки. Рыжебородый красавец-кучер в голубых широченных штанах с лампасами круто осадил лихую тройку, запряженную в Щегольской на рессорном ходу Тарантас. Розоватые хлопья пены упали из разодранных удилами конских ртов. Вздрогнули последний раз колокольцы под дугой. Михаил Леликов с рукою под козырек подскочил к Тарантасу. Грузноватый, с генеральскими молниями на погонах, атаман отдела Нанквасин поднялся ему навстречу.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 Платон Волокитин, заложив руку под щеку, запевал. «В Аквантуне так, братцы, ведется! Пей, ума не пропивай!» И сильные голоса подхватывали, тягучие, выстраданные. «Кто напьется, эх да попадется! На себя тогда пеняй!» И лилась, звенела, брала за сердце родившаяся на кровавых маньчжурских полях грустеба песня.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 Атаман отдела в сопровождении адъютантов Лелекова и Каргина верхом на белоногой породистой кобылице выехал вниз по драгоценке. Осмотр не затянулся. Правобережная сухая и широкая луговина за капустными огородами низовских казаков приглянулась на Нквасину. Целая дивизия могла бы раскинуть на ней полотняный город. — Дальше нечего и глядеть, — сказал он старшему адъютанту-сотнику Масюкову. — Место идеальное! —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 «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» — застыл в напряженной позе Леликов. На обратном пути атаманам попалась навстречу этапная партия. Человек шестьдесятка торжан, позвякивая ножными кандалами, понуро топтали прибитую ливнем дорогу. Солдаты в черных с малиновыми кантами без козырках окружали их. Впереди на гнедом низкорослом коне ехал начальник партии, немолодой поручик, смущенный и мешковатый. Он едва успел посторониться и отдать честь атаману. Бородатые, бледные каторжане равнодушно оглядывали атамана и нехотя сворачивали при его приближении с дороги. Куда? – спросил он, проезжая мимо поручика. В горный Зерентуй. Партия политических. Ведет поручик конвойного батальона 114-й дистанции Петров четвертый. Забрызганные грязью клячи тащили за партией две телеги с немудрящим арестанским скарбом. На одной из телег, кутаясь в серый бушлат, дрожал в лихорадке изможденный каторжанин с открытым и умным лицом. При каждом толчке его лицо кривило судорога, сквозь стиснутые зубы вырывался хрипловатый... стон...